Глава 6. Когда совсем недавно Брюс в разговоре упоминал к виду, пола названа Бродячая кошка. Очевидно, к виду поёт в этом баре. Кинтер посмотрел в телефонном справочнике. Конечно, где-то на Норт-Бич в пригороде, который считается укромным, убогим и опасным. Неоновой вывески не было, только лестница вниз к двери и надпись на этой двери. Миновав солидно выглядевшего вышибалу, Кинтаро оказался в тёмном с низким потолком помещении, украшенном абстрактными фресками и мобайлами. Бар был напротив него. Вдоль стен кабинки, привлекательно глубокие, а в самом помещении множество столиков. На столиках свечи в старых заляпанных воском бутылках от Кьянти. Посетителей немного, дюжина пар и столько же мужчин-одиночек разного возраста, от тех, кто только что получает по возрасту разрешение покупать выпивку, до седовласых мужчин. Мужчины с длинными волосами и распахнутыми на груди рубашками более пёстро одетые, чем женщины. Несколько явных педиков. Девушка с коротко остриженными волосами и в мужской рубашке и брюках держит за руку другую девушку, которая выглядит более женственно. Ни на что не пригодные хипстеры. Студенты, многие из которых никогда не покинут тёплые стены университета. Один или два коммуниста. Точнее, экс-коммуниста. разочаровавшиеся в своих иллюзиях и не нашедшие новых всё ещё продолжающие бесконечную испанскую гражданскую войну самоупровозглашённые интеллектуалы, давно переставшие учиться и забывать, дилетанты в искусстве, религии или в танцах, мелкие рекетиры, некоторые с дипломами колледжей, но не торопящиеся их использовать. Кентайр перестал перечислять Он знал таких людей. Я осуждал Марджери за её слабость к ним. Они были ему скучны. Гвидо сидел на помостке у бара на высоком стуле со стаканом пива в руке. Пальцами он касался струн гитары, и они оживали. У него, как и у брата, музыкальные способности, а голос лучше, чем у Брюса, живший долгие годы назад. Он железной рукой правил своей землей, но умом был слаб и немощен. Кентайру было забавно встретить здесь давно знакомые строки. «Знает ли Гвиду автора?» — подумал он. Он прошел мимо столиков и подошел к помосту. Гвиду увидел его и коротко кивнул, показав, что узнал. «Все равно обсчитают». Кентайр заказал импортное пиво и сел, чтобы насладиться им. Гвидо допел балладу до конца, закончил громким аккордом и одним глотком допил то, что было у него в стакане. Последовали негромкие аплодисменты и возобновились разговоры. Гвидо прислонился к стене. Его ресницы опустились, и он начал извлекать из струн совсем другие звуки. Разговоры стихли. Мало кто здесь узнает следующую песню. Кентаур сам не узнал, пока певец не повторил припев. Гвидо с улыбкой посмотрел на него, и он понял, что это подарок ему. Юность, юность ты чудесна, хоть проходишь быстро путь. Счастье хочешь, счастлив будь нынче, завтра неизвестно. Это давным-давно в дни юности написал Лренца великолепный. Закончив гвиду сказал: "Антракт". Положил гитару и подошёл к столику Кентаера. Он стоял, положив левую руку на бедро, а правой достал сигарету и зажёг её. "Спасибо", сказал Кентаеру. Гвидо продолжал заниматься сигаретой, дав Кентаеру возможность вернуться к пиву. «Что ж сказал, наконец, Гвидо?» Он улыбнулся. «Вы хладнокровный человек. Во всех смыслах слова. Давайте поищем кабинку». Они сели по обе стороны стоящего в глубине столика. Красивая молодая официантка зажгла свечу на их столике. «Мне одно», — сказал Гвидо. «Мне то же самое», — подхватил кентайр, осушив свой стакан. Гвиду поморщился. — Как вам нравится это место? — спросил он. Кентайр пожал плечами. — Место как место. — Это парижское бестро пусто по будним вечерам. В уикенд здесь много народу. — Я предпочитаю бестро. Я так и думал. Они замолчали. Гвиду курил за тяжками. Кентайр не хотел курить. Он испытывал непреодолимое ощущение, что его куда-то несет. После того, как девушка принесла их заказ, Гвидо хрипло спросил, не глядя на него: "Так в чём дело? Мне скоро пора возвращаться". "Я пришёл сюда от Майкельса", сказал Кентаир. "Что?" Гвидо дёрнулся. "Зачем вы к ним ходили? Допустим, мне стало любопытно. Джинна Майкельса никто не видел в прошлый уикенд?" И он не говорит, где был. Вынь к виду поднял голову. Что-то в нём затвердело. Я думал, Карина просто спятила, очень тихо сказал он. Я никого не обвиняю, сказал Кентаир. Я всего лишь штацкий. А вот полиция обойдётся с ним жёстко, если он не представит алиби. К виду закурил новую сигарету, а та курка первый. Где вы были с середины дня субботы до утра понедельника?» Кентайр задал этот вопрос так легко, как только мог. «Уезжал из города», — ответил Гвидо, — «с друзьями. Лучше свяжитесь с ними, чтобы они могли подтвердить. Они... Боже всемогущие!» В тусклом свете Кентайр заметил, что на лице Гвидо, на лице Фавна, выступил пот. Моё личное мнение, сказал он, глядя, как Гвидо пытается твёрдо сжать губы, вы не причастны. Но вам всё равно придётся рассказать, где вы были, и подтвердить свой рассказ. Вам рассказать. Вопрос задан рискованно. И я не могу вас заставить. Но не пытаясь играть в детектива, я увяз в этом деле. Я знаю всех причастных и могу сообщить полиции что-нибудь важное. Итак, Где вы провели уикенд, квидо? Полный рот надулся. То там, то здесь. А кому какое дело? Какой у меня может быть мотив? А какие мотивы у других? У вас много подозрительных друзей. Думаю, матери часто приходилось укровать вас от отца или даже от властей раз или два. Со стороны Кентаиро это была догадка, но он сразу увидел, что попал в цель. а потом вы могли оказаться замешанными в чем-то похуже. А Брюс мог узнать об этом. — Уносите ноги, — сказал Гвидо. — Убирайтесь, пока я не позвал вышибаллу. Я просто пытаюсь рассуждать, как полицейский. Я вас не обвиняю, а предупреждаю. Что ж, — сказал Гвидо, снова подняв голову, — ничего подобного не было. Точно ничего такого, о чем мог бы узнать Брюс. Я хочу сказать, что он был весь в своей науке. Ревность, сказал Кентер. Это ещё один мотив. Брюс всегда был любимчиком. Всю жизнь он был любимчиком. О, он заслужил это. Всегда хорошо себя вёл, умный и многообещающий ребёнок. Но вам, с вашим итальянским фоном, старший сын всегда на первом месте, вам трудно было это принять. Вы тоже могли бы учиться в колледже, но Брюс учился лучше, а деньги были только на одного. Конечно, потом у вас появился G.I., но вы этим не воспользовались, потеряли интерес. Но это не меняет того факта, что на Брюса были затрачены деньги, которые могли быть затрачены на вас». Гвидо допил свое виски и сделал знак официантки. «Вздор», — сказал он. Ну, продолжать. Посмотрим. Думаю, вы всегда ссорились с отцом. Подозрительному детективу это тоже указание на вас. Вам 30 лет. Из-за исключением службы в армии вы всегда жили дома. Вы часто меняли работу, переходили из одного ночного клуба в другой, но работали всё меньше. Думы в церковь вы не ходите. Меня выгнали. с некоторой дерзостью признал Гвидо. Несколько лет назад я женился, но не получилось, поэтому я развёлся. Поэтому из церкви меня выгнали. Конечно, я и раньше не верил в этот вздор, но тогда была большая ссора. В кабинку заглянула официантка. Гвидо провёл рукой по её бедру. Принеси бутылку, сказал он. Вон, он шлёпнул её по задору. и смотрел ей вслед, когда она шла по бару. Отличная девчонка, сказал он. Хотите устрою её для вас. Нет, спасибо, сказал Кентаир. К Гвидо вернулась уверенность. Он улыбнулся и сказал: "Конечно, я плохой парень. Брюс студентом часть времени работал, а потом всегда сам себе обеспечил. Иногда помогает Каринна, хотя должен сказать, не слишком много". А у меня приятель рога, копыта и хвост. И я на завтрак ем детей. Но позвольте сказать вам кое-что о Брюсе. Он всегда ходил в церковь, посещал все мессы. Только заметьте, причастие не принимал. И всё это время он был по другую сторону. Он не верил. А вот мужества, чтобы порвать с этими чёрными воронами, не хватало. Кентайр, который выслушал много полуночных признаний и встревоженных молодых людей, негромко ответил. «Ко времени своей смерти Брюс еще не решил, во что он верит, и не хотел причинять боль родителям из-за того, что могло оказаться интеллектуальным капризом. «Хорошо, хорошо. А вы знаете, с кем он жил?» Кентайр приподнял брови. «Я удивлен». Что он сказал вам об этом? Он представлял девушку как свою невесту, а в желом доме сказал, что она его жена. Он больше заботился о её репутации, чем она сама. "Ерунда", фыркнул Гвидо. Кого он обманывал? Никого, кто её знал. Он пытался, но это была его первая женщина. И для него такое большое событие, что он никак не мог скрыть. Он вообще не умел лгать. Я приставал к нему, пока он не сдался и всё мне не рассказал. Это была её идея, сказал Кентайр. Он хотел на ней жениться. Как бы то ни было, сказал Гавидо. Наш маленький оловянный Иисус не со всеми был так откровенен. Что ещё он задумал? и не спрашивайте меня, связан ли я с этим. Посмотрите на его дела. — Я могу, — сказал кентайр. — Но вы объясните мне, о чем еще он плохо лгал. Вернулась девушка с пинтой и бурбона и счетом для Гвидо. Она так низко наклонилась, ставя бутылку и два стакана со льдом, что кентайр смог заглянуть ей под платье. — Приятель, — сказал Гвидо, когда девушка снова исчезла, — Лауры сегодня как на иголках. Если вы этим не воспользуетесь, могу и я. Зачем вы это мне предлагаете, спросил Кентер. Он отказался от выпивки и предпочёл пиво. Закончив здесь, я собираюсь отправиться в город, побывать в кое-каких местах. Там дорого, но стоит того. Гвидо взял свой стакан, помешал и выпил. Работают до утра. — Мне любопытно, где хронически безработный мелкий шоумен берет деньги на кутежи? — сказал Кентайр. Гвиду снова поставил стакан. С расстегнутой на груди рубашкой напряглись его мышцы. — Не ваше дело, — сказал он самым мрачным тоном, какой Кентайр от него слышал. — Забудьте, что я об этом сказал. Отправляйтесь домой и занимайтесь своими книгами. Как хотите. Но когда вас начнут официально допрашивать, а вас обязательно начнут сынок, не советую говорить о Брюсе так, как вы говорили сегодня. Всё более и более начинает казаться, что вы его не видели. Кинтаир не собирался уходить. В виду труднопонятие, это его беспокоило. Он может даже оказаться причастным к убийству. Гентаер не хотел в это верить. Он надеялся, что эти презрительные и резкие слова только скрывают собственную боль и недоумение к виду, но не был в этом уверен. Нужно узнать больше. Он откинулся и расслабился, стараясь вообще ничего не ожидать. Тогда ничего не сможет вывести его из равновесия. Тем не менее, третий участник встряхнул его. К их кабинке направлялся человек. Очевидно, он только что расспросил официантку. В дорогом модном костюме и в плотно завязанных черных ботинках. И с очень молодым лицом. Гвидо увидел его, и его пальцы, которыми он держал стакан, напряглись. На горле задергался пульс. «Уходите», — сказал он. «А что случилось?» Кентайр не шевельнулся. Уходите. Глаза его стали чёрными кругами в белом окаемлении, говорил он напряжённо. Увидимся позже. Если останетесь, будут неприятности быстрее. Кентеро в этом не сомневался. В обычных обстоятельствах он бы ушёл. Он не любил напрашиваться на конфликты, но он не думал, что какой-нибудь человек может быть хуже его внутреннего ужаса. а он чувствовал, что ужас по-прежнему готов охватить его, как только он перестанет сосредоточиваться на других проблемах. Он налил себе остаток пива. И тот человек остановился у кабинки. «Он поистине молод», — увидел Кентайр. «Настолько молод, что ему, возможно, нужно фальшивые свидетельства о возрасте, чтобы покупать выпивку». Лицо почти девичье, с сонными глазами и очень белое. Среднего роста, мускулистый и движется с уверенностью, которая подсказала кентайру, что он очень быстро на ногах. — М-м-м, — сказал Гвидо. Молодой человек дернул голову назад. — Он уже уходит, — сказал Гвидо, — прямо сейчас. — Конечно, когда кончу пиво, — спокойно сказал кентайр. Да пиво эти, сказал молодой человек. Голос у него бесцветный, акцент не местный, но точно определить кентаер не мог. Более или менее средний запад, Чикаго. Прекрасный повод показать себя. Не вижу, на каком основании вы можете распоряжаться, сказал кентаер. "Матерь Божья", прошептал Гвидо. "Проваливайте". Молодой человек стоял какое-то время, задумчиво опустив веки. Потом сказал Гвидо, — Хорошо, а в другую кабинку. — Не хотите присоединиться к нам? — спросил кентайр. — Поговорите, когда я уйду. Молодой человек секунду-две молчал, потом еле заметно пожал плечами и сел в нескольких футах от кентайра. Гвидо дрожащими руками налил виски в неиспользованный стакан со льдом. "Это это Ларкин", сказал он. "Тедди Ларкин. А это профессор Кинтайр. Он был другом моего брата, вот и всё". "Вы из города, мистер Ларкин?" спросил Кинтайр. Молодой человек достал пачку сигарет. Стандартная пачка, а вот самодельные сигареты в ней другое дело. Он закурил, не обращая внимания на виски. Кинтер не стал бы считаться с обычным наркоманом. Слишком разрушительно действие наркотиков. Но несмотря на ужасные слухи, марихуана мягкий наркотик, который позволяет сохранить контроль и вероятно причиняет меньше вреда, чем табак, если дело дойдёт до неприятностей. Одна-две сигареты с марихуаной Ларкину не помешают. Мой друг, сказал Гвидо. Он всё ещё был напряжён. Его улыбка напоминала бессмысленную гримасу. Но было очевидно, что он надеется, эпизод закончится спокойно. Но Кентаr так не считал. Это непростое совпадение. Если бы Ларкину нужно было обсудить какое-то дело, пусть даже незаконное, У Гвидо не было бы причин опасаться неприятностей. Ларкин мог просто подождать, пока профессор не отправится домой. «Я задавал слишком много вопросов», — подумал Кентер. «Мог у кого-то здесь вызвать раздражение». Поэтому свою бомбу он бросил очень осторожно. «Возможно, вы поможете мне, мистер Ларкин. Вероятно, вы знаете, что брат Гвидо был убит». Гвидо не говорит мне, где был в это время, в субботу и воскресенье. И это может вызвать у него неприятности с законом. Гвидо умоляюще посмотрел на Ларкина. Ларкин сидел неподвижно. Так неподвижно, что прошло полминуты, прежде чем он шевельнулся. Потом взглянул на Кентаура через женские ресницы и сказал: "Он был со мной". Мы с ним в выходен собирали незабудки. Кентер улыбнулся. Ну, если это всё, с первой бомбы он промахнулся и бросил вторую. Чтобы избежать неприятностей, и вам обоим стоит пойти в полицию и сделать заявление. Вы не коп, сказал Ларкин. Нет. Это всего лишь предложение. Взяв цель в вилку, Кентайр выпустил третий снаряд. — Если они сначала спросят меня, что я об этом знаю, я могу адресовать их к вам. — Где вы остановились? — Иисус Христос! — простонал, как ребенок Гайдо. Лицо Ларкина оставалось неподвижным, но он положил сигарету и сказал медленно и отчетливо. — Я вам сказал... чтобы вы уходили домой. На этот раз я говорю серьёзно, попаша. Кентер напряг мышцы, только на мгновение. Потом вспомнил, что должен быть спокоен и расслаблен. "Я начинаю думать, о чём вы действительно занимались в этот уикенд?" -テри сказал он. Как будто никакого движения не было. Кентер услышал щелчок. и складной нож оказался у его горла. — Конец эпизода, — без всякой злобы сказал Ларкин. — Уходите, и если хотите себе добра, больше сюда не возвращайтесь. — А знаете, — ответил Кентайр, — теперь я считаю, что действительно пора вмешаться полиции. Когда-нибудь слышали о гражданском аресте? Угвиду заурчало в животе. Нож Ларкину устремился вверх. Это было искусное и профессиональное движение. В этой кабинке, специально сконструированной так, чтобы не пропускать звук наружу, кентайр мог умереть совершенно бесшумно. В тот момент, как появился нож, он понял, что будет ранен. Существует специальная техника владения ножом. И свои последние слова Кентайр произнес совершенно искренне. Ларкин должен быть задержан. Его левая рука двинулась одновременно с правой рукой Ларкина. Нож пришелся в предплечье, лезвие разрезало рукав и кожу под ним, но больше ничего, потому что Кентайр резко поднял левую руку и ударил Ларкина по запястью. Руку Ларкина с ножом он ударил о стену кабинки. Его правая рука прошла под колено Ларкина. Кинтайр чуть приподнялся. Левая рука пришла на помощь правой, и Ларкин вылетел из кабинки. Кинтайр последовал за ним, туда, где было достаточно места, чтобы иметь дело с этим мальчишкой. Ларкин ударился о стол, настоящий стиль вестерна, где-то частью сознания отметил Кинтайр всё, что стояло на столе. С грохотом покатилось по полу. Вышибала громоздко побежал, чтобы прекратить драку. Кинтаир не имел против него ничего, но любая задержка даст время Ларкину. Поэтому он побежал навстречу Вышибале, остановился за долю секунды до столкновения и принял толчок на бедро. Элементарно. Вышибала отлетел. Ларкин уже был на ногах, изливая ярости кровь. Он потерял свой нож. Должно быть, кончик застрял. Внимание! В свете свечей сверкнул второй нож. Кентайр едва не наткнулся на него. Он упал в стиле дзюдо с мягчив столкновением рукой. На том месте, где он только что был, сверкнул влажный металл. Перекатившись на спину, Кентайр ждал, что Ларкин бросится на него, но тот не был столь наивен. Он схватил со стола бутылку кьянти и бросил. Кентайр спас глаза, торопливо подняв руку. Удар был ошеломляющий. Он снова встал. На краю поля зрения появился бармен, размахивающий пробкооткрывателем. Обычная драка в баре не имеет особых последствий, но эти двое настроены серьёзно. Вышибала с трудом встал на четвереньки. «Вызовите полицию!» — крикнул кентайр. «И ради бога скатерти начинают гореть!» Посетители расступились. Закричала какая-то девушка. Многие встали на стулья и жадно смотрели. Ларкин осторожно отступал вдоль стены. Кентайр следовал за ним. Ларкин не дурак, чтобы побежать. Кентайр ждал, пока он не оказался на небольшом, свободном от столика в пространстве. Тогда он пригнулся и побежал. Левую руку поднял. Если понадобится, примет эту паганку на бицепс. Ларкин у стойки бара собрался. Почти опустился на одно колено, подумал Кентаир, как римский гладиатор, нацелившийся в живот. Необходима смена тактики. Он изменил направление и оказался у стойки в 6 футах от Ларкина. опустился на ладони и используя свою скорость, как лягушка прыгнул на стойку и повернулся лицом к Ларкину. Один прыжок сделал вдоль стойки, второй в воздух, прежде чем Ларкин успел хотя бы наполовину распрямиться. Ларкин упал, нож вылетел у него из руки. Кентайр тоже упал. Это не дзюдо, это вообще непонятно что. Три смеялся бы, если бы мог это увидеть, но Кентер повернулся. Ларкин неуверенно вставал. Кентер навалился на него и сзади сжал горло. Он лежал на спине Ларкина, ногами и всей своей тяжестью контролируя его тело, одной рукой сжимая горло, другой запястье. "Хорошо, тяжело дыша, сказал он. Убирайся, иначе я тебя придушу". Ларкин непристойно выбранился. Он легче, но Кентаир чувствовал его стойкость и силу. Неважно, сейчас он его держит. Бармен крикнул Кентаир: "Позвоните в полицию!" Что-то приземлилось ему на голову. Это было как взрыв. На мгновение он погрузился в ночь. Он чувствовал, как высвобождается из-под него Ларкин. Слепо хватал руками воздух, а мир был чернотой и огромным жорновым. Потом он пришёл в себя. Рядом был к виду потрясённый, всхлипывающий, прикладывающий носовой платок к его окровавленной голове. О, боже, Док, простите, простите, вы ранены? Кентай осмотрелся. Где младший, прохрипел он. Ушёл через заднюю дверь. Боже, док, мне пришлось, вы сами не понимаете. Мария, Богоматерь, прости меня, но Кентер встал, опираясь на Гвидо. Среди клиентов и обслуживающего персонала хаос. Он не обратил на это внимания, отстранил кого-то, даже не глядя. У его ног лежал стул певца. Должно быть, Гвидо ударил его этим стулом. Допустим, вы объясните мне, почему, сказал он, Я уходите, уходите, пока не пришли копы. Я вас прикрою, скажу, что не знаю, кто вы такой, вы незнакомец, и уходите. Гвидо потащил его, продолжая всхлипывать. Мне нечего бояться полиции, сказал Кентер. Но кажется, что вам есть чего. Может быть. Может быть, прошептал Гвидо. Брюс умер ужасной смертью. Нет, ничего общего, клянусь вам. Клянусь Богом, док. Это что-то другое, кто-то другой, ради бога, к виду почти кричал. Я боюсь не только копов, да, других, они убьют меня. Кентаир несколько долгих секунд смотрел на него. В конце концов подумал он, это брат Брюса и Каринн. Хорошо, сказал он. Я вам ничего не обещаю. Попытаюсь узнать, в чём дело. Когда узнаю, может, и решу рассказать полиции, а может и не решу. А пока спокойной ночи, Гвидо. Он повернулся, чтобы выйти в заднюю дверь. Через переднюю слабо доносились звуки приближающихся сирен, но у него достаточно времени, чтобы выйти в переулок и добраться до машины. Неожиданно он с какой-то сонной радостью, какая бывает после любви, понял, что ужас Оставил его. И когда он будет искать Ларкина, и то ужасное, что представляет Ларкин, он будет делать это из чести, потому что решил не рассказывать полиции о скрывающемся в городе убийце. Он не просто будет убегать от первобытных страхов. Сегодня он сможет уснуть. Он остановился у выхода и обернулся. Спокойной ночи, Гвидо, повторил он. И ещё раз спасибо за песню.